Глава 24. По окончанию занятий в литейщике я поехал в научно-производственное объединение Микрокристал, о существовании которого и не подозревал. Велена оказалась права. Когда я добрался до улицы от Джаникидзе, мне не потребовалось долго разыскивать это предприятие. Оно занимало почти всю улицу, причем по обеим ее сторонам. Я припарковал Волгу неподалеку от проходной к которой и направился. Ворота, само собой, были плотно заперты, а для пеших посетителей путь на территорию лежал через здание, на котором красовалась табличка «Бюро пропусков». Ну, понятно, учреждение наверняка режимное. Надеюсь, Тихон Васильевич не забыл заказать мне пропуск. Я вынул из кармана паспорт и сунул его в окошечко. Никаких лишних вопросов мне не задали. Через несколько минут я получил бумажку, на которой было написано, что мне разрешен проход в оздоровительно-досуговый корпус предприятия. Подойдя к турникету, я показал пропуск сторожу и спросил, как мне пройти в этот самый ОДК. Он объяснил, что для этого нужно подняться на галерею и топать по ней до упора. Лестница, ведущая на галерею, начиналась сразу за проходной. Бодрым, спортивным шагом я преодолел ступеньки и оказался в длинном переходе, который соединяет два корпуса, позволяя перемещаться между ними, не выходя на улицу. Примерно через пять минут я прошел сквозь двустворчатые двери и очутился в просторном холле, освещенном причудливыми светильниками, свисающими с потолка. На стенах красовались гигантские чеканки, изображающие кормящих грудью матерей, среди пшеничных колосьев, летящих среди звезд космонавтов, и вдохновенно размышляющих над чертежами инженеров в очках. Все эпично и в стиле процветающего СССР. Глаз радуется. Между чеканками желтели филёнки и нескольких дверей с табличками. Я открыл ту, на которой значилось «Спортзал». За нею действительно оказался спортивный зал, ничем не уступающий тому, в котором я занимаюсь детишками-блитейщики. Меня ждали. На встречу мне поднялись парни, с которыми мы вчера ремонтировали будущий подростковый клуб. Во главе них был, разумеется, Константинов-старший. Радовало, что он и его коллеги были одеты в кимоно. Осталось понять, насколько они готовы заниматься физически. «Здравствуйте, сенсей!» — приветствовал меня Тихон. «Вот здесь у нас раздевалка и душ. Переодевайтесь и возвращайтесь к нам». Я прошел в соседнее помещение. В нем и правда были шкафчики и скамейки, а также двери за которыми находились туалеты и душ. Туалетом я воспользовался, а потом вынул из сумки свое кимоно, переоделся, повесив снятую одежду в свободный шкафчик. Вернувшись в спортзал, я построил своих новых учеников и начал проводить с ними разминку. Я не сомневался, что все они парни крепкие, видел их вчера в работе. Тем не менее, надо было понять, каковы их возможности. За полчаса разминки я убедился, что анженера вполне себе в форме. Ну что ж, теперь можно перейти к показу основных стоек. Еще через полчаса я убедился, что ученики мне достались толковые. Они почти безошибочно ставили ноги в нужное положение и не размахивали руками, как ветряные мельницы лопастями. Попутно я бегло прочитал мужикам лекцию по истории карате и основных его школ. Всю эту информацию я почерпнул из книжки на английском, что когда-то подарил мне Стропилин. Наконец, я потребовал, чтобы они самостоятельно повторили все стойки, которым я их учил, что они и сделали. Почти без ошибок. На том сегодняшнее занятие и завершилось. Как сенсею мне позволили принять душ первому. Я воспользовался этой привилегией. Вышел чистый и свежий и начал переодеваться. Покуда я это делал, великовозрастные ученики забросали меня вопросами. Спрашивали об отличии контактного от бесконтактного карате. Какой школе я отдаю предпочтение лично и о разном другом? Я отвечал честно, не корча себя продвинутого мастера. Константинов-старший попросил меня подождать его. Я не стал возражать. Подкину папашу своего ученика к дому, а потом поеду к себе, где меня ждет Велина. Я вышел в холл, сел там на один из диванов, От нечего делать, разглядывая чеканные барельефы. Минут через пять появился Тихон, и мы с ним направились к проходной, где я сдал свой временный пропуск, а мой спутник махнул корочками постоянного. «Ну, как мы тебе?» — спросил Константинов-старший, когда мы с ним шагали к моей Волге. «Годимся для дальнейших занятий?» «Сойдёте», — хмакнул я. «А я вам?» «Ученики не обсуждают сенсея, они ему повинуются». Отворив машину, я закинул на заднее сиденье сумку с формой, потом пустил в салон пассажира. Тот устроился рядом, сумку свою положив на колени. На улице было совсем тепло, хотя на календаре значилось все таки 1 марта. Меня это только радовало. Надоела зима. Поневоле все эти морозы до вьюги сковывают не только реки, но и человеческие дела. Холода — это время для высказывания идей, а тепло — для их реализации. Вот и Тихон опять заговорил об идеях. «Знаешь, взбаламутил ты мне душу своими разговорами. Уснуть вчера не мог, все думал. Да как же ты думал-то после наливки?» — удивился я. «А, я всегда думаю», — ответил тот. «Даже во сне, представляешь? Похвально. Ну и что придумал?» «Так вот, взбаламутил, говорю ты, душу мне», — продолжал Константинов-старший. Рация, цифровая видеозапись, даже автолет этот твой. Все это ерунда, прошлый век. Ага, хмыкнул я, особенно автолет. На что в нем особенного? Моторы, крылья и винты. То, что в книжках фантастических, да в молодежных журналах порой рисуют, все это ересь. Законы аэродинамики не приложены. Как ни крути, все равно или самолет получится, или вертолет. Чтобы иначе передвигаться, необходимо дорасти до принципиальной технологического уклада. Нынешний третий по счету НТР мало, нужна четвертая, а то и пятая. Причем революция должна произойти сразу по всем направлениям. Энергетика, система связи и управления. Транспорт. Да вот только придётся открыть новые физические принципы. Это ж какие, например? Безинерционное движение, трансмутация элементов... «Разве это не фантастика?» «Фантастика, в том-то и дело». «Ну тогда плюнь ты на нее, сказал я. «Чего зря мучиться? Делай то, что умеешь». «Я насмешку слышу в твоем голосе», — вздохнул Тихон. «И ведь не о дуре, от того, словно знаешь ты что-то такое, что могло бы помочь мне, а не говоришь». «А вчера ты разговор затеял не ради оки токи персонального компьютера». Рацию я тебе сделаю, компьютер, может быть, тоже. Да даже над цифровой камерой для твоего друга можно покумекать. Я парням уже дал задание подумать на досуге, но вот чую, не ради всех этих побрякушек ты затеял разговор. — Верно? — выдержав паузу, я откликнулся. «Верно. А -а -а -а -а — Верно. — крикнул Васькин папаша. — Я ж говорил! Ну не тени душу, изверг! — Я тебе кое-что расскажу, — заговорил я. Кое-что покажу и даже кое с кем познакомлю. Если ты еще с ними не знаком. — С ними? — удивился Константинов-старший. — А что, их много? Кто они, пришельцы? — Почти, — кивнул я. — Скорее, знакомые-незнакомцы. — Только учти, это почти государственная тайна. Да, в общем и без всяких почти. Проболтаешься, душу из тебя вынул. Совсем застращал. — рассмеялся тихо. — Да не проболтаюсь я. Сам, наверное, догадываешься, где работаю. — Догадываюсь, — кивнул я. — У нас болтливых не держат. — Верно, — сказал я. — Для начала глянь вот на эту хреновину. Я вытащил из кармана кольцо-браслет, которое всегда носил с собою. Протянул его собеседнику. Константинов-старший взял хреновину, повертел. — Деревянное вроде колечко, — пробормотал он. — Причудливо выточено. Мастер работал, сразу видно. — Ну и что ты этим мне хочешь доказать? — А ты на руку-то надень и увидишь. — Смеешься на мою-то на Надень, парень. Чтобы посмотреть, как он это сделает, я даже притёр машину к бордюру. Остановился и принялся наблюдать. Тихон сложил пальцы щепотью и продел их в кольцо браслет. Осторожно начал протискивать кисть, видать... Сломать опасался. Я видел, как расширились его глаза, когда изделие моего ученика Макарова растянулось, словно было сделано из резины, а не из дерева. Константинов-старший хотел было сдернуть кольцо-браслет, но я перехватил его руку. «Это еще не все, сказал я ему. «Посиди спокойно, закрыв глаза, и молча». Он судорожно кивнул, взглянул на меня, словно это я был пришельцем, потом откинулся в кресле, закрыл глаза. Я заглушил мотор, принялся ждать. Тихон некоторое время сидел неподвижно, потом вздрогнул, но остался в том же положении. Молодец. Я, когда в первый раз надевал кольцо-браслет, отреагировал куда более нервно. Мы же воспитанные атеистами. В чудеса не верим. А когда сталкиваемся с ними, реагируем как дикари, которые впервые увидели зажигалку. Наконец Васькин отец вздохнул, выпрямился, открыл глаза. «И что это такое?» — спросил он, снимая кольцо-браслет и нехотя возвращая его мне. «Не знаю», — честно ответил я. «Кто это сделал? А вот это другой вопрос. Ну так ответь, мой ученик Антон Макаров. Тоха! Ты его знаешь? Конечно, это же дружок моего Базилия. Вот уж не подозревал, что он такие штуковины умеет делать, и не только такие». «Да ему цены нет!» — заорал Константинов-старший. «Ты знаешь, что я увидел, когда сидел тут, как дурак с закрытыми глазами. Откуда ж мне знать?» «Узел один. Мы всей лабораторией над ним полгода бьёмся. А тут он будто с конвейера сошел, новенький, и вся схема как на ладони». «Зарисуй, а то забудешь». «Не забуду. Я ж ее сам и придумал, только чего-то в ней не хватало, и вот теперь я знаю, чего. Поздравляю». «Завтра на работе расскажу гаврикам, они ушам своим не поверят», — с удовольствием произнес Васькин отец. «Подари мне эту штуковину, а!» «Не могу, прости, это же подарок моего ученика, сам понимаешь». «Понимаю, ладно, попрошу Тоху, пусть и мне сделает. А вот с этим не спеши. Почему, секретность?» «Не в ней дело. Видимо, есть у ребят какие-то причины, по которым они не спешат делиться с нами, со взрослыми, своими секретами». — Ну, я не педагог, — пожал тот плечами. — Тебе, наверное, виднее, только вот не вижу я каких-то особенных причин. — А Базиль твой тебе во всем доверяет? — Надеюсь, мы же с ним друзья. — И ты знаешь о нем все. Хочется в это верить, — проговорил Тихон. — Только не пойму, к чему ты клонишь. — Просто хочу понять, не замечал ли ты за своим сыном чего-нибудь необычного. — Например. Но вот я еще только собирался позвонить тебе, чтобы сказать, что можно сколачивать бригаду, а базиль твой тебе не просто сообщил, что пора приступать к ремонту. Но даже и время назначил. Ты ведь не усомнился в его словах и вправе решать за взрослых, что им следует делать. И почему же я должен в этом усомниться? Мы с ним друзья, я же говорил тебе об этом. Ну, тогда я ошибся. В чем? В том, что у твоего сына есть какой-то особый дар. — Ладно, оставим моего сына в покое, ты уходишь от темы. — Не совсем, но, в общем, ты прав. Ты намекнул, что у Тохи есть и другие изделия, — напомнил Тихон. — Да, я попрошу тебе показать еще одно из них, — сказал я, — только при условии. — Каком? — Что ты не охоть и ахать будешь, а дашь экспертную оценку. Чему — Чему? — удивился он. — Вот этому браслетику? — Сначала ему, — сказал я, — а потом и другому макаровскому изделию. От этого зависит, будешь ли ты и дальше участвовать в деле. В каком еще деле? Что ты темнишь? Давай про браслетик. О, с тобой говорить нужно иметь адово терпения. Ближе к делу. Ладно. Я не специалист по древесине, но могу предположить, что эластичность ей придана с помощью каких-то масел, которые размягчили структуру древесных волокон, но при этом сохранили их прочность. Это, пожалуй, все, что можно сказать по существу вопроса, не подвергая изделия дополнительным исследованиям. А вот каким образом оно воздействует на психофизиологию мозга, сказать не могу. Это уж точно лежит за пределами моего образования и профессионального опыта. «Да, не шибко-то информативно», — пробормотал я, снова заводя мотор. «Чем богаты, тем и рады», — пробормотал он. Тебе бы обратиться к специалистам по нейрофизиологии мозга. Самое смешное, что я знал такого специалиста, да вот только обращаться к ним мне не хочется. Хорошо, будем считать, что экзамен на звание эксперта по чудесам ты сдал. Ну, спасибо тебе, отец родной, век буду за тебя Бога молить. Не юродствуй, поедем к Макаровым. Удобно ли? Проведаем его бабусь, она в больнице лежала, может, уже выписали. Тогда нужно гостинцы купить, само собой. Мы заскочили в ближайший гастроном, взяли не просто гостинцы, а накупили продуктов. Через полчаса уже звонили в квартиру Макаровых. Открыл сам Антон. Удивился, но пропустил незваных гостей в прихожку. Пока мы раздевались и разувались, из комнаты послышался старушечий голос, спросивший. «Кто это там, Тошечка?» Тот посмотрел на нас и приложил палец к губам. «Это ко мне, бабусь! дрожки." «На вроде. Пирожками их угости. Угощу. Не бузите там. Не будем». Антон позвал нас на кухню. Мы с Константиновым старшим на отсыпочках прокрались туда, не забыв и пакеты с продуктами прихватить. Сложили все на кухонный стол. «Что с бабушкой?» — спросил я. «Да ничего», — отмахнулся пацан. «Ревматизм прихватил. Так-то она ходит по дому и все делает, но я ей говорю, чтобы чаще лежала». — Мы вот вам продукты привезли, — сказал я, — прости, что без предупреждения. — Да нормально. Я вам, Сансеич, и вам, дядя Тихон, всегда рад. — В таком случае покажешь своего сторожа? Я так и понял, что вы за ним пришли. Потупившись, пробурчал Макаров. — Да мы посмотреть только. Кивнув, тоху ушлепал в комнату, приволок коробку из-под утюга, открыл ее и вытащил волчок. Поставил его на пол, как и тогда, осторожно держа за боковины. «Протяни к нему руку», — предложил я Константинову-старшему. Тот без тени сомнения повиновался, присел на корточки перед детской игрушкой и протянул к ней руку. Дальше произошло то же самое, что и со мною. Сначала сторож сам по себе повернулся вокруг оси, замер, а затем стал поворачиваться еще и еще. С некоторой пробуксовочкой, но все же потихоньку ускоряясь, пока не завертелся бешено, чуть покачиваясь на опорном стерженьке. Я знал, чем дело кончится, и все таки опять, как зачарованный, вперился взглядом в блик от лампочки, что вздрагивал на лаковой поверхности волчка. Дядя Тихон и вовсе залип. Его рука, протянутая к сторожу, уже явственно подергивалась, словно с перепою. И тут меня бес попутал. Я же видел, что Константинов-старший, как и я, тогда пытается отвести руку, но не может. Уже и пот выступил у него на лице. И голова начала дергаться вслед за рукой. И вот уже тело стало выгибаться дугой, и тут я спохватился, да что ж я делаю? Схватил Васькиного папаню за воротник и рванул на себе. Рывок оказался таким сильным, что я вместе с Тихоном полетел на пол, сшиб табуретку. Проклятый волчок повращался, повращался и остановился. — Тошенька! — окликнула старушка-внучка. — Что вы там уронили, баловники? — Ничего, бабуся, это я табуретку опрокинул. — Пирожками-то, дружков, угостил? угостил — Угостил, — упавшим голосом признался пацан.